Глава 11. Ночь все длилась и длилась. Где-то разлеглась отдыхающим удавом от небес до грешной земли золотая лестница. Где-то шествовал по ней Спаситель, неся по в пороках миру последний суд и, согласно священному преданию, великую справедливость. Где-то далеко, на закате, бурлил темный котел, выбрасывая длинные струи, словно плюющиеся чернилами морской зверь-осьминог. Где-то, совсем рядом, на юге от зачумленного Аркина, неудержимой волной катился мрак, и за серой его границей бесновались голодные твари. Поистине наступали последние дни, но ни аннета ни мигами дело до них не было. Они просто любили друг друга, жадно и неумело. Неудивительно, оба, если и испытывали нечто подобное, так в давно прошедшей молодости. И оба же постарались об этом забыть. Сами для себя обозвал искренность неприличием, желание плотским вожделением, недостойным просвещенного ума. Сейчас они наверстывали упущенное. Тем более, что положение мага и волшебницы, дарованные чарами здоровья и долголетия, позволяли испытывать все вновь и вновь так, как если бы им вновь сделалось по двадцать лет. Не наступало утро, приносящее разочарование. Ночь, придуманная извращенным человеческим разумом, как время неодолимого ужаса, стала благословением. Передыхая, сидели обнявшись, несмотря на такие обманчиво спокойные звезды. Даже путь спасителя, та самая золотая лестница, больше не пугал. Огненные болиды больше не разрывали небосвода, и могло показаться, что в Ивиале вновь все как всегда. Конечно, они знали, что это не так. Над дальним нарном плясали серебристые призраки. Анетта странно обострившимся чутьем ощущал творимое там заклинание. Владычица Вейды завершала свои дела в этом мире. Еще немного, еще чуть-чуть, и... Когда спаситель выдернет скрепляющиеся мироздания скрепы, эльфы уйдут. Все. И живые, и когда-либо жившие здесь. Да инуру от такой некромантии стоило бы сперва удалиться на десяток лет в добровольное изгнание, а потом пасть перед эльфейкой на колени и умолять взять его в ученики. Здесь, в Эгесте, и дальше на юг, за областью святого города, сейчас залитой тьмой, в Ибине и Мекампе, в Семиграде, повсюду в старом свете яркие огни горели только в храмах все того же Спасителя. Там молились, пели, исповедовались и вновь молились. Священники не успевали отпускать грехи к добрым прихожанам. «Нам с тобой, боюсь, перед ним не оправдаться», – ранодушно заметил Анетта, почти случайно взглянув на золотую лестницу. «А я и не собираюсь оправдываться», – Мегана откинула с лба волосы. «Тоже мне судья». «Мне не все равно, что обо мне думаешь ты, Ан, а не какой-то золотистый призрак, пусть даже способный испепелить Эвиал от горизонта до горизонта». И что же, мы так и останемся здесь сидеть? Ничего не попытаемся сделать? А что можно сделать против него? Мы так и не узнали. Единственное, медленно проговорила Нета, не хотелось бы умирать, словно курицы под ножом, визжа от ужаса. Лучше уж лицом к лицу, в честном бою. Хотя, конечно, какой там честный бой? А может, все и обойдется? Извечное женская, когда прижимаешься к плечу любимого. «Нет, Мик, не обойдется». Я смотрел ему в глаза. вэйда говорила, что в сегодняшнем Эвиале этим могут похвастаться она, несколько эльфов зачарованного леса, да я. Он усмехнулся. «Знаешь, всю жизнь боялся. Что-то потерять, не успеть, прогадать, боролся с этим страхом. А теперь не боюсь и не раскаиваюсь». А как случилось, что у могущественного чародея, главы Белого Совета... Ректора древней, уважаемой академии, так и не появилась супруги. Да, так же, как и у тебя, не появилась мужа, Мэг. Слишком важными казались успех, не вверх по лестнице, деканство, затем ректорство, а уж сколько сил потрачено на обмен колкостями с волшебным двором, и говорить не приходится. Да, Мегана тихо засмеялась. Помнишь, когда я подсунула твоим предельщикам вывезенный из-под самой тьмы артефакт? «Такое, как же не помнить? Весь факультет, битых два месяца, ломал головы. Как его открыть? Наконец додумались. А там...» Анетта засмеялся, махнул рукой. «Словно дети». Мегана тоже улыбнулась, покачав головой. «Разменявшая не один век маги-волшебница, подбрасывает друг другу сюрпризы, словно первогодки твоей академии. Может, мы уже тогда ухаживали друг за другом, только сами об этом не подозревали». «Наверняка!» – чародейка закинула руки Анетта за шею. «Долгонько, правда, ждать пришлось, пока оба не догадались. Зато теперь все хорошо». Мак коснулся губами шелковистой щечки. «Спаситель, не спаситель, мы вместе. Чего еще надо?» «Поесть!» – засмеялась Мегана. От щедрот их королевского величества нам кое-что перепало». Анета слегка пнул сумку. «Пока хватит, а дальше, наверное, уже и не понадобится». «Ага, ты опять готовишься исключительно к геройской смерти». «Мэг, а что ты предлагаешь делать? Отправиться в Ордос или в волшебный двор? Присмотреть по попросторнее?» Горько бросила Анетта. «Спаситель в Авиале. Не знаю, почему он медлит, почему предание не исполняется в точности, но взгляда его не забуду. Он один перевесит все трактаты и писания, пусть даже именуемые священные. «Нет, Мэг, нам в стороне не остаться». «Слишком уж долго мы гонялись за призраками, за ложными целями. Штурмовали черную башню, слушали Этлау. как вспомни, со стыда бы сгорел. Нет нам иной дороги. В сторонке не отстоимся, в ямке не отсидимся. А его я бы предпочел встретить, конечно, со мной». Ни на миг не поколебалась Мегана. «Встанем вместе и не вздумай болтать глупости про то, что, мол, я слабая и меня надо защищать. Я как-никак пока еще хозяйка волшебного двора, а это кое-что значит». Мэг, Анетта вновь обнял чародейку, зажмурился, вбирая тонкий и неповторимый аромат ее духов. «Я не мог звать тебя с собой». «Я не мог... Ерунда!» – решительно отстранилась чародейка. «Предположим, ты впрямь вздумаешь геройски помереть». «А что я стану делать без тебя, ты подумал? Предложишь мне взойти на костер, как верной жене из старой семьи? Нет, выдержим так вместе. Нет, так тоже не поодиночке. Согласен?» Анетта только улыбнулся и крепко сжал ее тонкую талию. «Тогда нам одна дорога», — шепнул он, — «в Аркин, сквозь завесу мрака, туда, где чудовище, а где кончается золотая лестница». — Невозможно, — задорно откликнулась волшебница. — И потому мы с тобой это сделаем. В конце концов, я горю желанием поквитаться за черную башню. — Отправимся вдвоем. Больше никого звать не станем. — А никто и не пойдет, — перебила Мегана. — К чему разочаровываться в старых товарищах? — А их ставить перед ложным выбором? — Мы знаем, что никто, кроме нас, а они... Они, наверное, еще на что-то надеются. Особенно те, кто втайне молится Спасителю. «Кольцо бы могло помочь!» – недовольно вздохнул Анетта. «Кто знает, что вообще может помочь против него, не знающего поражения?» – резонно возразила Мегана. «Нет уж, пойдем вдвоем. И то сказать, кто еще сможет, как мы, прорваться в Самаркин?» «У меня пока ни единой мысли. Как именно мы это сделаем?» – признался Мак. «Ты сражалась с теми тварями, Мэг». И потому, вновь перебила волшебница, вновь лезть в дураку не хочу. Для начала проверим, не пресеклись ли тонкие пути. Одно дело, когда меня вытаскивал Эфраим, и совсем другое, мы с тобой. Вот только дождемся вампира, он обещал слетать на разведку. Ракот и рыцари Ордена Прекрасной Дамы шагали сквозь мертвый аркинь. Воздух застыл в тяжкой недвижимости. Его словно заполнило серым пеплом. Дышалось тяжело всем, кроме бывшего властителя тьмы. Снесенные крыши, стены, рухнувшие грудами битого кирпича, сиротливо повисшие на чудом уцелевшей петле ставни. Внутренности жилищ, чей-то с любовью выстраивавшийся уют, выпотрошены, выставлены на поругание. Кое-где за обвалившимися посадами открылись почти нетронутые комнаты. Рыцари невольно косились на брошенную утварь, одежду, кое-где среди камней попадались детские игрушки. Забавные куклы, тряпичные зверята. Ракот краем глаза заметил, как один из рыцарей, нагнувшись, осторожно поднял обсыпанного известью полосатого тигра, набитого ватой. Вытащил и, не стесняясь, сунул поясную сумму. Служителям прекрасной дамы прощалась известная сентиментальность, невозможная среди иного воинского люда. Пусто, мертво, безмолвно. Твари поспешили убраться куда подальше, поджав хвосты и не дерзая больше заступать пришельцам дорогу. Только дважды. Обезумевшие одиночки, один раз громадный паук и второй, диковинная смесь краба с осьминогом, попытались броситься на отряд из развалин. Ракоту не пришлось даже снимать меч с плеча. Рыцари справлялись с бестиями решительно и безо всяких колебаний. Путь через руины святого города занял немало времени. Кое-где рухнули мосты. Но даже вода не журчала радостно, переливаясь через обломки. Она тоже замерла, превратившись в серый кисель. И все ближе становилась золотая лестница, и ее сияние уже начинало резать глаза. «Как твой след, командор?» – осведомился Ракот, перед тем, как отряд вступил на просторную площадь перед кафедральным собором. «След есть», – сдержанно кивнул рыцарь. Заметно было, как он пытается сдержать и не выказать волнений. «Прекрасная дама где-то рядом». «Рядом? Совсем рядом?» – поднял брови ракот «Нет, конечно же нет», – смутился таки старый воин. -на «Рядом следует понимать метафизически. Отнюдь не телесно. Ее эманации коснулись этих камней. Вот что я имел в виду, сударь». А -а -а -а, кивнул названный брат Хедина. «Ну, а подняться по этим ступеням готов ли, командор?» «Готов». Тот бестрепетно склонил голову. Идущая по ним сущность враждебно прекрасной даме. Ордену этого достаточно. Хотел бы я, чтобы и мне вот так же все было ясно и достаточно, вздохнул Ракут. Что ж, ну вот наш бой. Прекрасная дама, уверен, одобрила бы наш порыв. Она сама бы стала рядом с нами, яростно выкрикнул один из рыцарей, тот самый, что поднял игрушечного тигра. «Тихо, Даос!» – нахмурился командор. «Не нам решать, что сделала бы она. Мы можем лишь своей смертью приблизить ее новое возрождение». Ракот мысленно почесал затылки. Верования Ордена Прекрасной Дамы отличались порой совершенно неожиданными поворотами. Сударь, названный Даосом рыцарь, шагнул к Ракоту и повелитель тьмы увидел, что тот совсем еще молод. «Позвольте стать рядом с вами». «Вы не имеете оруженосца, а в битве...» «Тише!» – прошипел сквозь зубы скандализированный командор. «Предлагать свою дружбу такому сюзерену. Прошу простить несдержанность молодости, сударь. Готов ручаться. Я отнюдь не оскорблен!» – усмехнулся Ракот. «Но все-таки я пойду первым. И без оруженосца. Пусть те, кто пожелает, следуют за мной, но не ближе сотни ступеней. Я дам приказ, если надо». «Орден прекрасной дамы помнит свой долг и исполнит его». Поистине, Командор казался просто напечкан напыщенными декламациями. «Тогда идемте». Вот она, заветная лестница. Широкие ступени, в ряд смело пройдут пятеро. Радостно лучащиеся, словно из гладкого полированного золота, они кажутся совершенно реальными, настоящими, из плоти этого мира, отнюдь не призрачными. Ракот помедлил, скинул с плеча черный меч. Он ожидал этого мига, мечтал о нем, предвкушал, представлял во всех деталях, смаковал саму мысль о нем, схватиться со спасителем лицом к лицу, сойтись в честной рукопашной, чего еще может пожелать бывший владыка мрака, не единожды штурмовавший обетованное, потерпевший самое сокрушительное из возможных поражений, переживший ужас развоплощения и заточения на дне миров. Былые хозяева Упорядоченного сокрушены и искнаны. Они с братом не заплатили Ямерту и его родичам той же монеты, не стали изничтожать или обращать бесплотных и бессильных призраков. Если молодые боги появились в Упорядоченном, значит это произошло не случайно. И совсем извести Ямерта и компанию, стерев даже память о них, не представлялась разумным. В первую очередь, конечно же, химии. Но здесь Ракот был с ним согласен. Ну, что же ты медлишь, повелитель тьмы? Ты втихую ненавидишь приставку бывшую. Ты толком не знаешь, что делается сейчас в некогда твоем домене. Что там натворил черный из поколения новых магов? Некогда посуливший им с Хеденом присмотреть за братцами и сестрицами. Почему ты оробил сейчас? Рядом с Ракотом появился его всегдашний спутник, черный зверь, смахивающий на кабана, но покрытый темной блестящей чешуей, словно дракон. Блестят клыки, глаза устремлены на господина. Ну, когда же он отдаст приказ? А хозяин медлит. Он смотрит вверх на уходящие к небесам ступени. И медлит. У Хедина можно научиться многому. Но главное – осторожности. Что произойдет, когда он, Рокот, Рокот-заступник, как называют его в тех немногих мирах, где они с братом разрешили верить в себя открыто, когда он сойдется в рукопашную со спасителем? бранды я помнила крепко. Нет, иного выбора не осталось. Или он рискнет, или удавится со стыда, глядя, как спаситель оставляет пустую оболочку от еще одного мира. От мира, который пасть не имеет права. Ракот делает шаг. Нога в черной броне опускается прямо на золотую ступень. Опускается и проходит сквозь, вновь оказавшись на опаленных темным пламенем камнях Аркина. У бывшего владыки брака вырывается сдержанное рычание. Орден прекрасной дамы застыл, не сводя глаз происходящего. Из развалин домов по краям площади высунулись чудовищные хари новых хозяев святого города. Приближаться они не дерзают, но смотрят, смотрят во все глаза, гляделки и боковы Вторая попытка. Ракот подкрепляет движение магии, естественной как дыхание. Но дыхание как раз избоит. Горло словно наполняется сухим и горьким пеплом. Нога остается там же, где и была. Ступени спасителя не собираются держать нового бога. Трус! Яростно рычит Ракот в бешенстве крутаного клинок. Позвольте мне, сударь. Дос почтительно кланяется, опускает забрала и, держа наготове, и щит, и меч осторожно ступает на первую ступень. Золотое сияние не расступается. Оно ничего не имеет против белых доспехов рыцаря прекрасной дамы. Дос спокойно делает еще шаг, поднимается на следующую ступень, потом на третью, четвертую, пятую. «Вот видите, сударь, вам никак не обойтись без оруженосца». Молодой рыцарь разводит руками. «Тогда идем мы все», — решительно бросил командор. «Становись!» «Нет, меня так просто не возьмешь», – рыкнул Ракот, одним движением оказываясь на спине черного зверя. «Нельзя идти, полечу». Красный плащ не затрепетал, как обычно, когда его хозяин устремился ввысь. Умерли не только ветра. Умерла и способность воздуха сопротивляться. Хорошо еще, что им можно было дышать. Зверь Ракота закладывал круг вокруг золотой лестницы, не нуждавшейся в опорах. Где-то далеко, вверху, сияла небольшая фигурка спасителя. Орден прекрасной дамы, названному брату Хедина, пришлось останавливать чуть ли не силой. «Оставайтесь внизу», – втолковывал он им. «Я позову, когда понадобится». Рыцари, нехотя подчинились, последним остановился Доас. Ну, теперь все. Черный зверь ввинчивался в недвижный воздух. Продирался сквозь него, глаза горели яростью, с клыков срывалась слюна. Воины в белых доспехах встали в круг, выставил мечи. С уходом Ракота твари по краям площади явно осмелели. Сияющая фигурка мало-помало мало приближалась. Земля уходила вниз, серый полумрак странной ночи вскрадывал шпили соборов и разваленный домов, набрасывая призрачный занавес. Ракот перехватил меч поудобнее. Что ж, спаситель, ты не захотел драться честно. Твои ступени меня не держат. Тебе же хуже. Я могу летать как угодно, а ты никуда не денешься с собственной лестницей. Если божественная сила сама налагает на себя ограничения, то даже ей отменить их обратно не так просто. Ближе, ближе, еще ближе. Ну, унылый странник, вестник тоски и гибели, что тебе остается делать? Побежишь, покажешь спину или примешь удар лицом к лицу». У Ракота вырвалось хищное рычание. Наконец-то равный поединок. Наконец-то равный противник. Наконец-то достойные бои.